Долгожданная встреча. На утро группу разбудила музыка. В гостиной кто-то врубил на полную громкость Боба Марли. Играла Извеслав. Сонные исследователи и солдаты выползали из комнат и с любопытством шли в гостиную, где застывали в ступоре, сбившись в кучу, и изумленно наблюдая за танцующей у плиты Викой. Она самозабвенно готовила завтрак, танцуя от холодильника к плите и обратно, помешивая что-то изумительно пахнущее на огромной сковородке. Началась «No women, no cry». Вика то ли ушла в транс, то ли намеренно не замечала наблюдающих за ней, танцуя с закрытыми глазами с ложкой в руках, используя ее как микрофон. Олег подошел к музыкальному центру и приглушил звук. Вика изумленно остановилась и растерянно уставилась на коллег. Спустя несколько секунд Девушка вдруг засмеялась, затем подошла к плите, подняла крышку сковороды и втянула носом ароматный пар. «Завтрак готов, жду всех к столу, но только после того, как вы умоете ваши заспанные рожи», — проговорила она со смехом. Через некоторое время все вновь собрались в гостиной, где их ждал накрытый стол. Исследователи с аппетитом позавтракали омлетом, который получился у Вики просто восхитительным — Ничуть не хуже, приготовленного накануне Олегом. После завтрака убрали посуду и, быстро собравшись, спустились в гараж, где разместились в микроавтобусах и отправились в исторический архив Гранады. День прошел так же, как вчера, за тем исключением, что закончили немного раньше, так как всем нужно было подготовиться к вечеру. Прибыв в квартиру, слегка перекусили и обменялись с охраной сведениями, очень похожими на вчерашние. Нашли дополнительное подтверждение ареста Франциска, но сам протокол так и не обнаружили. Теперь настал черед охраны провести презентацию. Олег подробно рассказал о каждом приглашенном на вечер. Достоинства, недостатки, слабости, увлечения, специализация. В целом картинка была типичной. Искусствоведы, художники, журналисты, успешные торговцы антиквариатом и книгами. Каждый имел определенную репутацию. За каждым водились грешки, которые были тщательно зафиксированы группой охраны. Дотошный командир после презентации провел выборочный опрос. Показывал фото, требовал назвать имя и специализацию. Если не был удовлетворен ответом, повторял досье данного персонажа. Измучил всех, но в итоге остался доволен. Из этой банды прощелык выделяется только один. Хуан де Веласко, граф де Сироэла, Приятный мужчина, незамешанный в торговле дерьмом. Исключительный человек, — заметила Вика. Да, как это неудивительно, удивительно, приличный человек. Даже компромата на него нет. Но вызывает подозрение именно тем, что уж больно чистая метадата у старика. Не бывает так. С козлами, конечно, проще, — съязвила Вика. С людьми проще, — поправил ее Олег. Проще и понятнее. Тут же персонаж выглядит каким-то почищенным, почти стерильным. На такое нужны большие ресурсы и очень веские причины. Может, он просто положительный персонаж? Да не, ты не понимаешь. Когда постоянно работаешь с данными на людей, формируется определенное представление о, скажем так, усредненном представителе того или иного класса. Люди не так уж оригинальны на самом деле. Вот все остальные не вызывают вопросов. Они такие, какими и должны быть. А тут все слишком гладко, зацепиться вообще не за что. Надо будет копнуть поглубже. Персонаж этот нам крайне интересен, так как, в отличие от остальных, имеет собственный, настоящий архив. Не десяток другой книжонок, а настоящий, профессионально оборудованный архив в своем замке, тут неподалеку. Так что он наш клиент однозначно. — Ну так вперед, за графом! — воскликнула Вика. — Давайте собираться. Пора почистить перышки и переодеться. «Переодеться — Переодеться! — удивился Денис. — А вы собрались идти навстречу в этом? — Вика презрительно осмотрела сидящих перед ней. — А в чем проблема? — спросил Вадим. — В отсутствии подготовки. Вот в чем. Вика выразительно посмотрела на Олега. — Все предусмотрели. Компромат собрали. А гардеробчиком обеспечить забыли. Она развела руками. Вы к приличным людям идете. В приличное место, а не в супермеркаду за Сангрией и бутером с хамоном. Нельзя в этом идти. Что будем делать? Сейчас решим, не проблема. Олег встал и вышел. Примерно через десять минут он вернулся. Так, сейчас привезут одежду. По несколько вариантов на каждого. Надеваем, что понравится. Без возражений. Вика совершенно права. Идти на званый вечер в таких нарядах – не вариант. «Просто оскорбим людей. Везде перестраховались, а тут, на ровном месте...» — Олег покачал головой. «А как получилось так быстро все найти?» — спросил Денис. «Капитализм. Все можно решить. Были бы деньги. А деньги у нас есть». Одежду привезли через полчаса. Когда в дверь позвонили, Олег достал телефон и посмотрел на картинку с внешних камер. Перед дверью стояли четверо людей, нагруженных пакетами и коробками. Он нажал кнопку на экране, замок входной двери щелкнул, курьеры вошли. Их встретил Василий. Его мощная фигура так впечатлила несчастных посыльных, что они застыли в дверях, испуганно разглядывая спецназовца. Тот указал рукой на гостиную. Курьеры аккуратно поставили пакеты на пол и ушли, напоследок изумившись полученным от Василия щедрым чаевым. «Так, что тут у нас?» – пробубнила Вика, подойдя к пакетам. Некоторое время копалась в них, откладывая что-то в сторону. Потом собрала отобранное в охапку и пошла в комнату. Мужская часть коллектива тоже погрузилась в принесенные пакеты, отбирая себе вещи. Ученые и охрана собрались в гостиной примерно через полчаса. Еще полчаса они ожидали Вику. Олег ходил взад-вперед по дорогому ковру, нервно посматривая на часы и бормоча ругательство себе под нос. Наконец девушка вышла, и в гостиной повисла тишина. Фигасе, негромко пробормотал командир, но в полной тишине его слова прозвучали четко и ясно. Вику в вечернем платье было не узнать. Простушка в рубашке, джинсах и кедах исчезла. Вместо нее мужчины с нескрываемым удивлением лицезрели сногсшибательную блондинку в красном платье, и в туфлях на высоких каблуках. «Будем считать это комплиментом», — сказала Вика, улыбнувшись. «Ну, мы вроде готовы», — она оглядела мужчин. «Время поджимает. Давайте выдвигаться». Мужчины поднялись со своих мест, одергивая одежду. Они никак не могли оторвать глаз от совершенно преобразившейся девушки. Все спустились в гараж и, погрузившись в микроавтобусы, отправились на фуршет. Для проведения мероприятия был арендован большой зал в одном из лучших отелей «Гранады» в старинном здании в самом центре города у кафедрального собора. Когда они прибыли на место, в зале уже собрались гости. В подготовке вечера группе помогал один из антикваров, активный деятель местного культурного комьюнити. Встретив прибывших, он тут же принялся знакомить их с гостями. Прозвучали первые тосты выпив, отдали должное хорошо накрытому фуршетному столу. Затем настало время онлайн-встречи с русским олигархом, любителем инквизиции, меценатом и спонсором экспедиции. Гости были уведомлены, что олигарх не выездной, потому что попал в списки, но всех волновало только то, что он богатый и щедрый. Встреча с олигархом прошла, как говорится, в теплой дружественной обстановке. К сожалению, ожидания исследователей не оправдались. Роль олигарха играл не профессор. Пятигорский маячил на заднем плане, изображая молчаливого консультанта. На роль олигарха, похоже, пригласили профессионального актера. Он великолепно изобразил русского бандита-бизнесмена из среднебуржуазного западного кино. М «Да, профессор тут бы точно не сыграл. Правильный образ подобрали. Вопросов не вызывает». «Русский фанат Инквизиции, как он есть», — шепнул Денис, наклонившись к Вике. «Ага, смотришь на такого и понимаешь, что орудия пыток для него не просто артефакты, а вполне себе рабочие инструменты», — ответила Вика. Денис прыснул, чем привлек к себе недовольные взгляды, сосредоточенно внимающих олигарху коммерсантов от истории. По завершении олигарх отрекомендовал группу ученых и ее руководителя как своих полноправных представителей и попрощался. Гости и ученые образовали небольшие группы, завязалась оживленная беседа на английском. Вика бродила по залу с бокалом шампанского и рассматривала картины, украшавшие стены. В непривычной одежде она чувствовала себя немного не в своей тарелке. К девушке подошел статный пожилой мужчина – Очень элегантно одетый. Вика сразу узнала в нем графа. «Как приятно видеть такую красавицу в нашем скучном обществе!» «Граф де Сируэлла представился он с легким полупоклоном. «Для вас просто хуан». Он ослепительно улыбнулся. «Почему же скучным?» — спросила Вика. «Истории сейчас мало кто интересуется, в особенности молодежь. Мы вымирающее племя». Пройдет лет двадцать, от силы тридцать, и антиквариат уже не будет никого интересовать. А история и подавно. Тем более ее сейчас принято переписывать под постоянно меняющуюся политическую повестку. Хотя, что я вам все это рассказываю? Но ваш патрон, видимо, искренне увлечен инквизицией. Да не то слово, просто помешан. Даже замок себе на Рублевке построил в лучших традициях, улыбаясь, ответила Вика. На Рублевке? Это какое-то историческое место в России, связанное с вашей версией Инквизиции? Ну, как вам сказать, место историческое, но больше связано с нашей новейшей историей. Насчет Инквизиции не уверена, но жути там и без нее хватает. Да, кажется, припоминаю, до нас доходили слухи. Но давайте не будем о грустном. Благодаря увлечению вашего патрона вы здесь. И я бы очень хотел выступить в роли гостеприимного хозяина, отблагодарить за этот чудесный вечер. Приглашаю вас к себе в гости. У меня здесь недалеко прекрасный Парадор». «Парадор?» – переспросила девушка. «Да, это замок, из которого моя семья почти сто лет назад сделала гостиницу. Сейчас гостей нет, вы будете одни. И у меня прекрасный архив». Без лишней скромности скажу, что материалов по инквизиции там больше, чем в Альгамбре и в историческом архиве Гранады. Конечно, я имею в виду качество материалов, не количество. Инквизиция является серьезной частью истории этого края. Некоторые мои предки были видными религиозными деятелями, поэтому собирать материалы мы начали довольно давно. Есть поистине уникальные экземпляры – А так как история в моей семье всегда была страстью, а не бизнесом, мы собрали отличную коллекцию. Граф, от такого предложения не отказываются. Думаю, что могу в данной ситуации согласиться принять ваше приглашение от имени всех коллег. Рад, очень рад. А если не секрет, что конкретно вы ищете? Не может быть, чтобы вас прислали из далекой и снежной страны просто порыться в архивах, без конкретной цели. Цель, конечно же, есть. В истории Инквизиции много славных имен. Торквимада, Диего де Деса, Хименес де Сенсерос. Их жизни, как правило, хорошо описаны. Каждый был яркой и неординарной личностью. Но есть в истории Инквизиции и странные персонажи. Они появлялись из ниоткуда на некоторое время, а затем бесследно исчезали. Вот ими, точнее одним из них, и интересуется наш патрон. «Позвольте угадаю, вас интересует Франциск Альмирийский?» Граф широко улыбнулся. «Именно он. А как вы узнали?» «Он был яркой местной звездой, человеком крайне необычной судьбы, появился из ниоткуда, ушел в никуда и творил такое, что, как я полагаю, могло заинтересовать вашего патрона. Это именно такой, как вы изволили выразиться, персонаж...» «Слава которого могла достичь ваших широт!» «И что же, есть у вас интересные материалы по нему?» Осведомилась Вика. Граф смотрел на девушку, улыбаясь. Заложив руки за спину, он выдержал паузу, а затем произнес. «Позвольте мне пока не отвечать, но, уверяю, вам понравится». Граф посмотрел на часы. «Простите великодушно, вынужден откланяться. Я, собственно, заскочил ненадолго» только за тем, чтобы пригласить вас к себе». С этими словами он поклонился и торопливо покинул зал. «Вот и нашли», – пробормотала Вика и отправилась на поиски коллег. «Господа, у меня отличные новости», – воскликнула она, подойдя к ним. «Наш поиск закончен. Граф, похоже, оправдал возложенные на него большие надежды». «У него есть материал по Франциску?» – взволнованно спросил Денис. «Да, и вроде как крайне интересный». «Вроде как?» Он сказал, что материал мне понравится, и пригласил в замок. «Тебя? А что именно тебе должно понравиться, не уточнял? Слушай, я сейчас испорчу тебе лицо. Я могу и одна, если вам не интересно». Вика рассердилась. «Что именно ты можешь одна?» Поинтересовался Олег, подходя к ученым с бокалом в руке. «Посетить замок графа и завершить нашу миссию». Вика гневно взглянула на командира. «Давайте лучше все вместе», – спокойно ответил Олег. «Куда, когда и во сколько?» «Этого он не успел сказать. Думаю, пришлет приглашение». «Ну, посмотрим», – пробормотал командир. «По остальным персонажам как дела?» – осведомился он у Дениса. «Да ну их!» – махнул тот рукой. «Торговцы подержанным говном. За лохов нас держат». Многозначительно не договаривают, заманивают в свои лавки древности, обещают поразить невиданным. Прям как граф? спросил командир у Вики с улыбкой. Не думаю, он ничем не торгует. Сказал семейная коллекция, реликвия предков. Хорошо, тогда оставляем этих допивать и доедать, а сами поедем на базу, выспимся и будем ждать, когда граф соизволит нас пригласить. Тепло попрощавшись с приглашенными и сославшись на срочный вызов от патрона, группа покинула отель. Торговцы древностями не сказать, чтобы сильно огорчились. Вежливо попрощавшись, они вернулись к напиткам и закускам в изобилии, стоявшим на столе.